Дин Кунц. Казино смерти. Эта книга посвящается Трикси, хотя она никогда ее не прочитает. В самые сложные моменты, когда я в отчаянии застывал над клавиатурой, она всегда могла рассмешить меня. Ее случай сказать «хорошая собака» значит ничего не сказать. У нее отзывчивое сердце и добрая душа. Она – ангела четырех лапах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 В углу обнаружился только один Элвис. Из картонов, человеческий рост, часть декораций, которые стояли в фойе кинотеатра на премьере фильма «Голубые Гавайи». В гавайской рубашке из гирлянды цветов на шее он выглядел уверенным в себе и радостным. В 1961 году ему было чему радоваться. Но «Голубые Гавайи» народ валил валом, альбом в чартах поднялся на первую строку. В тот год у него вышло шесть золотых пластинок, включая песню «Не могу не влюбиться»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 Картонный Элвис улыбается всегда, вечно молодой, неспособный на ошибку или сожаление, нечувствительный к горю, незнакомый с отчаянием. Я ему завидую. Моего картона у двойника, каким я когда-то был, каким уже никогда не стану, увы, нет. Свет лампы открыл присутствие еще одного персонажа, который, судя по всему, некоторое время наблюдал за мной, терпеливо ждал, когда я проснусь, хотя по лицу чувствовал, что времени у него в обрез.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 сокровищ, которыми обставлена эта квартира. Когда я подошел к входной двери и открыл ее, он не последовал за мной. Он искал моего содействия, но ему не хватало духа показать мне то, что я должен был увидеть. Ему определенно нравился эклектический интерьер гостиной, выхваченный из темноты красноватым светом старого бронзового торшера с шелковым абажуром. Стулья и кресла, подставки для ног, литографии Максфилда Пэриша, вазы из цветного стекла.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 практически на уровне моря, по ночам тепло даже в феврале. Легкий ветерок шелестел в листве растущих вдоль дороги терминалей, мотыльки велись около уличных фонарей. В соседних домах не горело ни одного окна. Не лаяли собаки, не ухали совы. Ни пешеходов на тротуарах, ни автомобилей на мостовых. Словно все человечество исчезло с лица земли, и я остался один. К тому времени, как я дошагал до угла,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 Я хотел как можно быстрее добраться до места происшествия. Насколько я знал, кому-то могла грозить опасность. На полпути я понял, что мог взять Шеви. Водительское удостоверение я получил давно, но своего автомобиля у меня не было. Если мне требовалось таковое, я одалживал его у кого-нибудь из друзей. Однако прошлой ночью я унаследовал Шевроле Camaro Берлинетта Купе.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 Терри Стэмбау, моя подруга работодательница, хозяйка Пика Мунда Гриль, говорит мне, что такое смешение неуместных здесь архитектурных стилей гораздо лучше, чем акры и акры оштукатурных стен и кровли с посыпкой из гравия во многих городках Калифорнийской пустыни. Я предполагаю, она права. сам я редко пересекал границы Пика Мунда и никогда не выезжал за пределы округа Маравилья. У меня слишком насыщенная жизнь, чтобы отвлекаться на увеселительные поездки или путешествия. Я даже не смотрю Travel Channel. Радости жизни можно отыскать везде. Далекие страны предлагают лишь экзотические способы страданий. И кроме того, в мире за пределами пика Мунда полным-полно незнакомцев, а мне достаточно сложно общаться даже с теми мертвыми, кого я знал при жизни.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 Возможно, посредством этого я пытаюсь отрицать могущество смерти. Мой сверхъестественный дар живет не в моем разуме, в сердце. Вот и художник рисует сердцем, переносит на холст то, что глубоко его волнует, оставляет на холсте менее мрачную и менее резкую версию истины. Доктор Джесса лишился физической составляющей, но тяжелым грузом навалился на меня. Его тело сотрясали беззвучные рыдания.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 Некоторые люди полагали меня, конечно же, ошибаясь, героем, но практически все считали весьма эксцентричным. От! не прозвище, это мое официальное имя. История обретения мною такого имени, полагаю, интересна, но я рассказывал ее раньше. А главная причина, вероятно, состояла в том, что у моих родителей съехала крыша. И съехала крепко. Я уверен, что при жизни доктор Джессоп находил меня занимательным, интересным, загадочным.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 Его ударили в лицо каким-то тупым предметом, возможно, куском трубы или молотком. Ударили несколько раз, пробили голову, изувечили лицо. Разбитые в кровь сломанные руки предполагали, что он пытался защищаться или пришел к кому-то на помощь. В доме с ним жил только один человек, его сын, Дэнни. Переполнявшая меня жалость тут же переродилась в праведный гнев. А эта эмоция опасная, потому что мешает принимать правильные решения, лишает осторожности. В таком состоянии, которое мне совершенно ни к чему, которое меня пугает, которое превращает меня в одержимого, я не могу устоять перед тем, что нужно сделать. Очертя голову, бросаюсь вперед. Мои друзья, те считанные, которые знают мои секреты, думают, что моя порывистость — найти свыше. А может, это всего лишь временное помутнение рассудка? Поднимаясь по ступеням, пересекая крыльцо, я думал о том, чтобы позвонить Чифу Вайту Портеру.